Расстроенная южанка Папа был по-настоящему доволен собой, когда на следующий день сидел и читал то, что он написал. «Что ты придумал на этот раз?» — спросила мама. «Я?» — я написал воззвание к норвежскому народу. «О чем ты говоришь?» «О том. Я сказал им, что они бессмысленно кучкуются в отпусках в нижней и южной части страны». И еще задал вопрос, не хотят ли они открыть новую прекрасную страну, в которой живут. Для чего им нужно-то всего лишь отправиться на север, чтобы найти здесь для себя настоящую волшебную сказку. «Но будет ли она такой волшебной, если все сюда ренутся?» — сказала мама. «Ты же знаешь, как это бывает. Многие из туристов выбрасывают консервные банки и полиэтиленовые пакеты, мусорят». «Таких следует высаживать на необитаемые острова в штормовую ночь», — пошутил папа. «Я не призываю, чтобы все до одного норвежцы каждый год ездили на север. Я говорю только, что не должно быть ни одного человека во всей стране, кто мог бы сказать, что он на севере никогда не был. А в остальном пускай ездят в отпуск куда угодно. И я имею в виду не один, только Нурлан, но также Тромс и Финмарк». «Но ты тоже там не был?» — сказала мама. «Я эту ошибку исправлю». «Ну что ж, посылай статью» что папа и сделал, и через несколько дней он радостно улыбался. «Я их разозлил», — сказал он. «В газетах пишут, что я слишком большого о себе мнения, если считаю, что могу заставить народ поменять планы на отпуск. И еще, знаешь, что, Мари, не заплатили за то, что я написал, так что идти в море и рыбачить для пропитания нам больше не придется». «Это хорошо», — с облегчением сказала мама. «А сейчас я должна бежать в контору. Пока». Теперь, когда мама работала в конторе у районного судьи, жизнь у Авроры и Сократа стала намного удобнее. Пусть они и не бегали по всякому пустяку к маме, они всегда знали, что она рядом, в большом доме, и спокойно играли в саду. Но однажды, когда Аврора выходила во двор, что-то ударилось в их дверь. Она поискала внизу и нашла обглоданный рыбий хвост. Потом, немного погодя, откуда-то прилетела гнилая картофелина. Она в Аврору не попала, а только задела ее сапожок. Аврора оглянулась и заметила за одним деревом движение. Кто-то явно за ним прятался. Это была та самая черноволосая девочка, которую звали Ракель. Аврора улыбнулась ей и сказала, «Привет, Ракель, я тебя вижу, иди сюда, поиграем». Но Ракель к ней не вышла, она тихо стояла и, отвернувшись, смотрела на кору дерева. Аврора подошла ближе. «Ты играешь в какую-то тайну?» — спросила она. «Нет, я не играю. Я только хочу сказать, что пусть ты и приехала с юга, это еще не делает тебя лучше меня». «Конечно, нет», — сказала Аврора. «Но я не понимаю». «Ты отняла у меня лучшую подругу», — злилась Ракель. «Подумаешь, какая южанка?» «Ты не отнимала я никого», — сказала Аврора и убежала. Но теперь она так расстроилась, что потихоньку поднялась к себе по лестнице и залезла в свою красивую кроватку. Папа ничего не услышал. Он сидел и печатал на машинке рассказ о том, как он рыбачил в северном поселке Фабельвик. А Сократ разговаривал со своей лошадкой, так что он на Аврору тоже внимания не обратил. Но когда папа закончил печатать и забрал к себе Сократа, в дверь постучали, и в комнату вошла золотоволосая Юханна. «Аврора дома?» — спросила она. «А разве она не на улице?» — удивился папа. «Нет, она побежала в дом. Ракель сказала, что Аврора вообще сегодня не выйдет». Ракель в это время опять стояла за деревом, теперь уже за другим, и следила, чтобы будет дальше. «Подожди-ка, подожди», — сказал папа и взбежал по лестнице наверх. А там в кроватке лежала Аврора. «Ты можешь сказать мне, что такое южанка?» — спросила она у папы. «Это что-то плохое?» «Южанка или южанин — это только обозначение», — объяснил папа. «Таких людей, как ты и я, Сократ и мама, которые приехали с юга». «И они ничего плохого не значат?» — уточнила Аврора. «Ничего. А теперь объясни мне, почему ты это спросила». Аврора рассказала о том, что случилось. И папа сказал, «Сейчас мы позовем обеих девочек сюда и поговорим с ними». Он сошел вниз и обратился к ним. «Привет, Ракель и Юханна. Заходите в дом, я покажу вам, какие мы шили шторы». «Вы тоже их шили?» спросила Юханна от удивления, округлив глаза. «Я тоже», — сказал папа. «По неровным стежкам вы сразу увидите, какую штор подшивал я. Я ведь шить не мастер. Я мастер ловить треску». И папа сразу же засмеялся. «А теперь послушайте». Теперь уже серьезно, продолжил он. «Аврора очень хочет дружить с вами обеими, а не только с одной. Вы ведь уже давно подруги, правда?» «Ей еще маленькой не так просто на новом месте, но втроем вы с этой трудностью справитесь. Вы ведь уже подружились с ней в самый первый день. И сейчас чего от вас хочу я? Я хочу, чтобы вы вместе пошли в магазин и выполнили мои поручения. Аврору здесь пока еще не знают, но было бы здорово, если бы вы ей помогли. Папа дал девочкам денег на покупки и сетку, куда их складывать. А сам с Сократом встал у порога, и они глядели вслед уходящим девочкам. Сначала Юханна взяла Аврору за руку, а вторую руку Аврору подала Ракель. И так они пошли втроем, а потом вдруг отпустили друг дружку и запрыгали по дороге на одной ножке. — Все получится, — сказал папа. — Сначала всегда трудно. Папа и на этот раз оказался прав. Ракель и Юханна приходили к их дому каждый день и играли с Авророй. Иногда они приводили с собой младших братьев и сестер, и тогда папа говорил, «Ну вот, вы стали совсем как воспитательницы младших групп в парках. Вы знаете, что нужно делать? Главное, следить, чтобы малыши не выходили за калитку и не убегали к пристани». Играть в саду было весело. Сад рос на небольшом пригорке, и оттуда можно было скатываться вниз. Иногда папа выходил к детям и приносил им на полдник еду. Они усаживались вокруг него и ели. А если погода хмурилась, папа заводил их в дом, и они рассаживались в гостиной. Но, как правило, они свободно играли в саду, и никогда еще у папы не было так много времени для чтения, занятия наукой и домашним хозяйством, как в эту пору.